Глава семнадцатая. Я вскинул пистолет, но нажать на спусковой крючок не успел. Искорьот оказался ловчей. Он был чертовски быстр. Один взмах, и невидимая магическая сила астервенелаш вынула меня в сторону. Я подобно трепичной кукле полетел к туману, об который врезался, словно об бетонную стену.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 Серб пролетел в стороне от головы Кривощекина, не задев его, и скорее от повернулся в мою сторону.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 Арахнит среагировал вовремя, увернулся, а потом круто развернувшись, метнул в противника некратический конструкт. Попадание выдалось удачным, черный изгнусток ударил искрееоту в спину. Темный гость зарычал, его тело содрогнулось и перегруппировалось. Противник опять был к нам лицом. Искрееот собрался уже было атаковать второй раз, но он начал действовать конструкт.